перецинули и установить способ их размножения было не меньшим достижением, чем для строителя Stonehenge открыть пятидесятишестилетний цикл. И с интеллектуально с точки зрения куда более значительным, чем если бы линии в пустыне действительно указывали на звёзды. В археологическом музее Карлоса Белливеки В центре провинции к северу от Наски хранится богато украшенный сосуд. Мне, астроному, показалось, что он покрыт изображениями птиц, переплетёнными с какими-то символами. Но Мария Белли Делеон, дочь Карлоса Белли и сама археолог, увидела его иначе. В газете Голос Ики она писала: "Эттуака символизирует Луну. Он разделяется на четыре зоны. Зона 1 изогнутая ручка и носик. Ручка украшена рядами ритуальных ступеней, образующих мост или соединительную цепь через пространство от земли к Луне. Он символизирует путешествие на Луну, и отправиться в это путешествие можно с любого места на земле. Зона 2 Верхняя треть сосуда. Она украшена тремя разными знаками, в которых содержится по пятнышку. Знак, ближайший к носику, это основной знак. Два других символизируют развитие, а также силу космоса, которая делает поверхность Луны непригодной для обитания. Зона 3 центральная полоса. Снова несёт основной знак. А кроме того, птиц и подземные образы. Чёрные полосы представляют атомы и химические элементы, из которых творится жизнь. Зона 4, основание, представляет собой внутреннее ядро Луны. Эти археологические свидетельства являются важным доказательством существования великой доисторической цивилизации. которая имела смелость сковать утраченную связующую цепь. На другом колоколовидном сосуде изображены лимурийцы могучего телосложения, почти безликие, с большими ушами, короткими шеями и очень длинными руками. У каждой второй фигуры большие половые органы или это набедренная повязка? И ноги у них трёхпалые. Обитатели Атлантиды происходили от лимурийцев. Контакт с их духовным миром утрачен. Атлантида, лимурийцы, да и исторические великаны всё это лежало за пределами моей скромной задачи. Те немногие факты, которые были достоверно известны, Не позволяли мне согласиться с такими истолкованиями. Но я был вполне согласен с Энрике Валлесом, который в том же номере голоса Ики писал: "Несомненно, дно Южной Америки непочатый край всяких археологических загадок, оставленных забытой цивилизацией, которая теперь мало-помалу начинает выходить из мрака". Линии в пустыне это мёртвые, безмолвные геометрические фигуры: прямоугольники, треугольники, зигзаги. Но рисунки изображают живые существа. Большинство из них можно прямо связать с идеей плодородия. Третья нога паука рецинулеи, половые органы обезьяны и собаки, узенькая тропка, ведущая к тычинкам цветка. Эти символы жизни, как будто указывают на всепоглощающий интерес к природе, и тот же мотив преобладает в Нсканской керамике. Это всего лишь логические умозаключения. Символы плодородия в пустыне, быть может, эти слагающиеся в рисунке дорожки служили для каких-то ритуальных церемоний в честь плодородия. каких-то оргии, славящей жизнь в пустыне, которая губит всякую жизнь. Длительное пребывание людей на этом пласкогорье